Глава 13. Лон тщательно подготовил операцию по нейтрализации остатков измененных, и вот теперь флот занимал отведенные координаты в пространстве. В итоге получалась почти закрытая сфера, внутри которой должна находиться эскадра измененных. Операция подготовлена, корабли заняли свои координаты. «Почему у меня нет внутренней уверенности в успехе?» — спрашивала себя Лон. Неожиданно ей ответил сын, который находился на постоянной ментальной связи с матерью. «Любой ребенок связан с матерью тысячами нитей. Эта связь проходит через всю жизнь. Именно поэтому дети любят матерей больше, чем отцов». Малыш отца не знал, но чувствовал, как его любит мать, и поэтому в нем вырабатывалась привязанность к отцу. которого еще только предстояло увидеть. Сознание младенца развивалось космическими темпами, и он зачастую давал матери очень дельные советы. Поэтому она с таким вниманием ждала, что скажет малыш. Успокойся и делай то, что задумано. Другого способа не существует. Если их там нет, значит нужно готовиться к будущему противостоянию. Если они там, то нам очень повезет. Лон отбросила сомнения, в конце концов нужно довести начатое до конца. Отдала команду стартовать всем кораблям. Корабли флота начали двигаться к центру сферы, сужая ее и тщательно сканируя пространство. Сфера получилась огромной и операция растянулась на пару месяцев. Лон докладывала результаты Светлову и Свеллу, не обнадеживая, но и не разрушая надежды на успех. Время шло, результата нет. Поймать и обнаружить никого не удалось. Несомненный провал. Измененным удалось уйти и найти их теперь. Никакой возможности нет. Разве что случайно. Доклад президенту и председателю провела предельно самокритично, закончив словами «Я не оправдала вашего доверия и не смогла обнаружить эскадру измененных». Свелл и Светлов понимали ее состояние. Понимали и другое. Утешать нельзя. Жалость может быть воспринята как слабость, ответил Свелл, проявив максимум мудрости. Ты и флот сделали все, что могли, все, на что способны. Отрицательный результат тоже результат. Мы знаем, что они ушли и где-то осели, готовясь нанести удар. Что им нужно прежде всего? Задал вопрос и сам же ответил. Конечно, планета Лагуна – место силы, место, где есть природное излучение, без которого они теперь жить не смогут. У тебя будет возможность взять реванш в будущем. Возвращайся на Лагуну и постарайся создать неприступную планетарную оборону. Я поняла. Вы даете мне новое задание? Нет, я даю тебе возможность реваншу над измененными в будущем. Мама, ты что, не понимаешь? Председатель прав. Война будет не с эскадрой, а с множеством флотов. Тебе поручается серьезное дело. Это не поражение, а всего лишь промах. Я промахнулась и упустила эскадру, тем самым ввергая цивилизацию в серьезную войну. Что же, пусть будет так. Конечно, предпочтительнее бить врага на его территории. Защищающаяся сторона, как правило, проигрывает. Что ты предлагаешь? Найти измененных и разгромить. Очень хорошо. Можешь параллельно основной задаче вести разведку. Если найдешь базу измененных, мы нанесем удар. Спасибо за понимание. Я возвращаюсь и начинаю готовиться к войне. Она понимала, с ней обошлись очень мягко, при том, что она провалила операцию. Ссылаться на обстоятельства не стоит. Приказ не выполнен. Измененные ушли. Сьюис и Талис оказались умнее. Тем не менее, руководители правы. Жизнь продолжается. Я еще докажу всем, на что способна. Малыш присутствовал при ее внутреннем самобичевании и несколько переживал за мать. Видимо, поэтому решил утешить. «Не стоит переживать». В будущем мы найдем базу, и я тебе помогу в этом. Спасибо, сынок. Пройдет много времени, пока ты вырастешь и сможешь помочь. Не совсем так. Я ассимилировал всю наследственную память, и сейчас знаю столько, сколько знаешь ты. С отцом сложнее. Нужен непосредственный контакт. Он должен быть рядом. Я не смогу родиться, пока его не будет рядом. Мы летим на планету Лагуна, а он на столичной планете Межгалактического Союза Дакус. «Скоро увидеть его не получится. Я не прошу, а требую. Полетели к отцу, иначе у тебя в физиологическом плане возникнут проблемы, а у меня — сознанием. Оно перестанет быть гармоничным. Хорошо, успокойся. Попробую что-нибудь сделать». Малышу не понравился ответ матери, но он решил промолчать. История с отцом ему нравилась все меньше. Мать его любила и боялась, что они никогда не будут вместе. На пути стояла другая женщина. Малыш уже принял решение, как поступить, поэтому и поставил матери ультиматум. У Джао никогда детей не было. Они появлялись вовне, где-то в стороне. Особием мужского и женского пола нужно было только выпустить в воду исходный биологический материал. Все остальное происходило само собой. А здесь плод в тебе. Неожиданно и, как оказалось, приятно быть настоящей матерью. Но как ей быть – Ничего об этом в наследственной памяти нет. Лон не человек. Лон больше Джао, чем человек. Все же она пыталась адаптироваться к этому состоянию, просматривая и изучая человеческую историю и биологию. Она первопроходец. Она родоначальник нового поколения. Каким оно будет, решалось здесь и сейчас. В настоящий момент это должно быть главным для нее. Инерция мышления не позволяла решить вопрос быстро и кардинально. В ее голове пронеслось много мыслей и образов. Наконец приняла решение и вызвала на связь Свела. «Председатель, хочу с вами посоветоваться. Всегда готов оказать любую помощь и поддержку». Малышу очень понравились эти слова. «В последнем разговоре с вами и президентом Светловым я решила лететь к нему и готовить цивилизацию к обороне». «Так и было. Что-то изменилось?» «Совсем немного мне нужно побывать на столичной планете Межгалактического Союза Дакус и поставить задачи вновь появляющимся Киджи. Для них я остаюсь единственным авторитетным руководителем». «Молодец», — вспомнила. «А то уж я не знал, что делать. Нужно их как-то интегрировать в общество. А для этого нужен ваш авторитет. Прилетай, жду. С президентом Светловым я переговорю». «Как поступить с флотом?» Планета Лагуна — цель номер один для измененных. Ее нужно защищать. Там флот будет нужнее. Отправь флот туда. Сама возвращайся. Все обсудим в спокойной обстановке. Слушаюсь, председатель, и благодарю за понимание. Постояла, прислушиваясь к себе. Малыш молчал. Попыталась с ним пообщаться. Он молчал. Я что-то сделала не так? Все так, но оказалось дальновиднее меня. Действительно, Киджи нужен авторитетный руководитель — объединяющий их, пока они не интегрируются в цивилизацию Кипдига, и ты им должна рассказать обо мне, о том, что при связи с Кипдига они могут иметь детей. Хорошо, как только прилетим на планету Дакус, решим этот вопрос. А я могу родиться к тому времени? Этого я не знаю. Никогда не рожала. Раньше.